Даже для одиночных всадников не жалели они японских шимоз и шрапнелей. Преследуя баргутов полковника Казагранди, первыми вышли на границу восточнее Тавентологоя партизанская бригада Вихровая Петелина и второй аргунский полк. Они оказались далеко в главных сил противника, удерживавших станции Шерасун и Мациевскую. Стоило им овладеть стопкой, как Семеновской армии были бы отрезаны пути отступления за кордон.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 Горевшие нетерпением покончить с атаманом и разъехаться по домам, все бойцы на отрядных митингах дружно проголосовали за атаку, и командиры принялись мудрить над планом предстоящей операции, забившись от жары в пастушью землянку. Вечером, едва померкла над степью заря, сотни аргунцев и петельницев стали накапливаться во всех падях и лощинах на подступах к сопке. Запрещалось курить и громко разговаривать, на мордок они были надеты холщовые торбы, а бойцы повязали на руки белые повязки.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 — Говорят, дядя Семену у атамана вся сопка пулеметами утыкана, — полушепотом сказал он. — Говорят. малое что говорят, а то не больно-то верь всему, что болтают, — недовольно проворчал семён И Роман умолк, одновременно пристыженный и успокоенный. Скоро сотня остановилась у невысокой с обрывистым северным склоном горки, на вершине которой еще с утра лежали в камнях наблюдатели полка. Придам передали приказание спешиться, и командиры взводов стали отбирать людей в коноводы. В Мунгаловском заводе в коноводы были назначены Алешка Чапалов, Петька Кустов и трое других, не отличавшихся храбростью казаков. Семен, передавая своего коня Алешке Чапалову, поднес к его носу кулак и сказал, — Смотри, чадо мамина, коней не растеряй у меня, а не то я тебя в землю в калачу. — Не бойся, не растеряю, — отстраняясь и не глядя на него, — ответила Алешка. Ишь, паршивец, еще нос на сторону воротит, в глаза не смотрит, — разобиделся семён словно подносил он к Алешкиному носу не кулак, а пасхальное яичко. — Ты рожи не крути, ты слушай, сопля купеческая, что тебе говорят, — ткнул он Алешку в бок прикладом винтовки. Оставив в сотне развернулась в цепь и пошла по волнистой равнине с разведчиками впереди. Шли друг от друга на расстоянии вытянутой руки. По одну сторону от Романа шел семён по другую — Лукашка Ивачев. Семен часто спотыкался в темноте и ругался себе под нос, но низенький, кренастый лукашка чувствовал себя, как рыба в воде. Шел он быстрый бесшумной походкой крадущейся радущейся рыси. Это умение выработалось у него еще в горах Турецкой Армении, где пользовался он славой лучшего разведчика в полку. Время от времени он предупреждал Романа. — Впереди трабаганья нора, смотри, не угоди в нее. Роман шел и, бесцельно отсчитывая шаги, невольно подражал его упругой походке.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 Семен, посапывая носом, торопливо переобувался. лукашка втиснулся в середину собравшихся, жевал дразнящий пахнущий пшеничный сухарь и тихо говорил. — Терпеть я не могу этих ночных атак. Плануют командиры одно, а на деле всегда другое получается. Ночью надо не полками, а в одиночку или самым большим взводом действовать. И не вышагивать индюками, а животом землю тереть. Тогда толк будет. А мы, грешные, пойдем все оравы, так, что даже мертвых разбудим. «Да, чтобы ночью хорошо воевать, этому надо учиться», — поддакнул ему Гавриил Мурзин. «Сюда бы теперь не нас, а кубанских пластунов. Они бы семеновцев тепленькими прихватили». «По что же вы тогда за атаку голосовали, раз считаете, что ни черта у вас не выйдет?» — спросил их покончивший с переобуванием Семен. «От того, что рискнуть тут стоит», — ответил лукашка «Оно ведь всякое бывает. Глядишь, кривая и выведет». «А ежели займем мы сопку, придется Гришке Семенову брать штаны в пригоршенки и улепетывать до самого Хайлара».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 На всю жизнь запомнилось Роману, как в ослепительном свете стал виден изломистый гребень сопки, как заблестел у него под ногами мокрой от росы низкая и реденькая трава. Под крики обошли и отрезали, красногвардейцы побежали назад. Метнув к окопам гранату, побежал прочь с скаженным лицом и Тимофей. С жгучей обидой, с сознанием непоправимой беды Роман присоединился к нему и через какую-то минуту потерял его из виду. Над головой несся злой и мстительный ливень пулеметных очередей.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 — Ну и вывески у тебя, паря. Пугалым бы тебя на огород. — А у тебя, думаешь, лучше? — Ты тоже на всех чертей похож, — безлобно огрызнулся Данилка. За одним из увалов наткнулись они на коноводов первой сотни. Коноводы на силу управлялись напуганными стрельбой конями. Низкорослый, веснушчатый парень с мокрым от пота лицом, с намотанными на руки поводьями, натужно упираясь кривыми ногами в рыжих ичигах, едва удерживал пятерку песнующихся коней. При виде Романа и Данилки взмолился парень плачущим голосом. — помогите Пом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 Всыпать тебе на гаек в то место, откуда ноги растут, так будешь знать, как не свое дело соваться. — Эх ты, драповый, — сказал на это бородачу, загорелый с лучиками мелких морщин и кукарих на глаз, казак в малиновой кожанке. Парень правильно поступил. Своего-то коня ты еще найдешь, либо нет, а тут на плохой конец можешь к парню подсесть, если дальше драпать будешь. Ты, кажется, только умеешь, что драпать. Минут через двадцать откуда-то из тыла прибежали казаки первой сотни и стали разбирать своих коней.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 В это время над залитой утренним солнцем степью стали вспыхивать и медленно таять белые облачка шапнелей. Ставын-тологое били не по успешим скрыться бойцам. Хотя до увала шапнель и не доносила казаки, первые сотни галопом унеслись в тыл, пообещав оставшимся найти и послать к ним коноводов. — Давайте, братцы, тоже смываться, — сказал тогда бородач. — Никаких коноводов мы здесь не дождемся.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 Каждый неловкий шаг заставлял его болезненно морщиться. Он разулся и пошел босиком, но, поранив ногу о жестке прошлогодней остреца, опять обулся и шел хромая. Казак в коженке догнал и станилкой спросил, — Значит, тоже на своих двоих топаем? Давай будем топать вместе. Он оказался в взводном шестой сотне, наступавшей на стыке с петелинцами. От него Роман и узнал, почему вспыхнула в тылу наступающих стрельба. Цепь Петелинцев, потеряв в тумане ориентировку, набрела внезапно на шестую сотню и обстреляла ее, признав за семеновцев. «Долго, — думали наши командиры, — они додумали, — говорил сокрушенный казак, — за каким чертом пустили они на это дело всю Петелинскую бригаду? Надо было отобрать от них бывалых фронтовиков. Они бы не шарахались от каждого куста и не стали бы палить в своих. А тут прослоили нашего брата такими, которые винтовку в руках держать не умеют. И вон какой бегы натворили. Многих сегодня досчитаемся На весь фронт наша беда аукнется, это загодя, можно сказать. У меня во взводе двадцать семь человек было, а идет сейчас со мной всего одиннадцать. Резанули нас в упор с пулеметов. От Увала отошли не больше версты, когда позади раздался истошный крик. — Семёновская конница, братцы! Роман оглянулся назад и побелел.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 неторопливо катившимся по гладкой степной дороге, и задумчиво глядел на зеленеющую степь, на синюю каемку далеких сопок, на снежно-белые вершины встающих из-за них облаков. Оживленные солнцем степь и теплый встречный ветер напомнили ему о былом. В памяти возникло такое же знойное лето, когда все сияло и радовалось земле. Он вдруг увидел себя, одетого в голубую с расстегнутым воротом рубашку и шагающего на башне за плугом по влажной борозде. За ним по пятам вышагивают скворцы и галки, сизое облачко мошкары вьется над его непокрытой головой. Он здоров и молод. От избытка сил зычный весело покрикивает на и на голос его откликается эхо в зеленом лесу. А на встречу ему идет отец с лукошком на пельвизе. Он довольно улыбается и кричит. — Вот как уродится здесь пшеничка, мы с тобой развернемся. Свадьбу тебе справим такую, что богачи позавидуют. Горько вздохнул от своих воспоминаний Василия Андреевича и полез в карман за трубкой.